«Глава первая. Потому что если ты оглянешься и увидишь очень свирепого слонопотама, который стоит над тобой и смотрит на тебя сверху, ты иногда можешь забыть то, что собирался сказать». Алан Милл. «Что вы тут делаете?» — поинтересовался Шелар Третий, входя в учебную комнату принца. Мафи невинно похлопал глазами и ответил.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 А чем он тебе рассказывает? Учит оказывать первую помощь, останавливать кровь, лечить раны, реанимировать. И еще он очень подробно углубился в токсикологию. Распознавание яда в различных средах, симптомы, дозировка, различные противоядия, первая помощь, где она еще возможна. Жак, мне страшно. Он мне чуть было не показал стазис,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 — А что это за фигня такая, будто вы ничем не можете помочь? — поинтересовался Жак, когда они вышли в коридор. — Так-таки ничем. — А чем еще? — Если у тебя есть какая-то дельная мысль, поделись. — Да нет, она вовсе не дельная, просто по-человечески. — Чего вы с ней перестали общаться? — Мы с ней часто видимся. — Да.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 Неужели ты действительно так обо мне думаешь? А что тогда? Разобиделись. Ваше королевское достоинство не перенесло отказа. Так от предложения в такой свинской форме и я бы отказался. И обижаться у вас нет никакого морального права. А она, между прочим, по вам скучает. Она-то никогда не рассматривала вас как возможного кавалера.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 Постоишь в сторонке молча, чтоб не мешал. Ни в коем случае не орать, не визжать, не шарахаться и не подать в обморок. А вы, Ваше Величество, постарайтесь не упоминать в разговоре вашего кузена-героя, как будто его у вас вообще нет. — Чего еще не любят драконы? — поинтересовался король. — Чтобы мы их нечаянно чем-нибудь не обидели.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 и высунул язык. — Не бойтесь, он хочет вас потрогать, — предупредил маг. Король спокойно кивнул. Жак, оцепенев от ужаса, смотрел, как длинный раздвоенный язык дракона обвивает человеческую фигурку, совсем крошечную, рядом с массивной золотой тушей, и воролся с желанием зарыться в снег с головой. Король с любопытством оглядел драконий язык и спросил. —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 примерно как вы с Лаврисом, пригрозил настучать Элмару. Но толку с того. Угрозы следует выполнять, тогда от них бывает толк. Так что, сказать? А скажи. Ну, свернет Элмар башку одному-двум, заплатит семье компенсацию, не разорится. Да и несчастная вдова, наверное, будет только рада избавиться от козла-супруга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 пристроить куда-нибудь свою белую занавесь. Ее жаба давит умереть девственницей, как она выразилась. Но все никак не найдет себе кавалера по вкусу. Придурошные пьяные соседи ее не привлекают. А я сказал, что боюсь проклятия. А Элмар, что это с его стороны недостойно. Может, хоть вы не откажетесь? Откажусь. Смотрите.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 Очень даже надо. А то ты совсем обдоглел. А еще я и посоветую напоить Элмара до требуемого состояния и отыметь его на свое усмотрение, чтобы не выпендривался со своим недостойно не подобает. Охотничек Хренов. Ваше Величество, ужаснулся Жак, вы представляете, что учинит на утро Элмар, если с ним так поступить?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 Завтра на закате. «Амарго, у меня к тебе будет очень личная просьба». Предводитель повстанцев поправил красный бантик на нагрудном кармане и внимательно посмотрел на собеседника. Товарищ Амарго недовольно поморщился. «Догадываюсь. Сорди, пожаловался тебе на моих ребят. и Ты хочешь, чтобы я их заменил?» Не больно ли много чести его торговому агенту? Чем ему не угодили мои ребята? Недостаточно сильно зады на поворотах заносили. Они не будут воздавать ему почести. Их дело охранять. А его дело — вести переговоры и не приставать к местным в каждом кабаке. Я понимаю. Товарищ пассионаря виновато вздохнул и одарил Амарго очередным просительным взглядом. Этот Ромеро и мне не особенно нравится, но он нам нужен. И Сорди очень просил. У них там вышел конфликт. Я не прошу заменить всех. Торо и Эспада — спокойные, интеллигентные люди. К ним трудно предъявить претензии, хотя Сорди и пытался. Но Рико замене, я тебя очень прошу. Он со своим языком кого хочешь доведет до истерики. Они чуть не подрались там. Торы и Эспада их растаскивали. Да и охранник он, не ахти какой. Вор, одним словом. Дай лучше еще одного воина, желательно стрелка. И не такого языкатого, как Рико. — Хорошо, — недобр прищурился Амарго. — Я заменю Рика. Я дам тебе воина, отличного стрелка. Молчаливого, как скала, если его не трогать. Не менее интеллигентного, чем Тора э спада И столь же спокойного. Опять-таки, если его не раздражать специально. И если у Сорди опять будут претензии, пошли его подальше. И напомни, что у его бесценного Ромеро тоже вместо языка хвост собачий. По мне, так рика там был в самый раз. Они бы с ним регулярно устраивали поединки на языках, и обоим было бы весело. А человек посерьезнее этого болтуна пришибет, чтоб не строил из себя большого начальника. Тоже мне специалист непревзойденный. Сегодня этот торгаш нам нужен, а завтра нет. Я сомневаюсь, что он вообще нужен. И сама затея договариваться с голдианцами мне не нравится. Я бы лучше попробовал ткнуться в Ортан. Там можно спокойно договориться с короной и не опасаться, что тебя кинут». «В Ортане нестабильно», — чуть качнул головой его молодой собеседник. «Там сейчас идет такая война интриг, что соваться страшно. Король с комиссией друг другу всяческие козни строят, и встрять сейчас между ними — все равно, что попасть в жернова». Галдианцы, конечно, могут и кинуть, но во рта они еще опаснее. К тому же его величество проявляет излишний интерес к нашей партии. Он-то человек хороший, но ты сам говорил, что ему не следует знать лишнего. Впрочем, если ты передумал, я схожу к нему лично, мне это будет даже приятно. И думать забудь. А Марга достал из кармана сигару и откусил кончик. Дай прикурить. «Не разучился еще?» «Нет», — чуть улыбнулся пассионарио, поднес руку к сигаре и прищелкнул пальцами, из которых моментально взвился небольшой огонек. «А кого ты дашь?» А Марго затянулся, хитро прищурился и сообщил. «Камтера» и довольно улыбнулся при виде резко вытянувшегося лица собеседника. «А больше некого. Ты же сам просил стрелка». Чем тебя Кантор не устраивает? — У тебя что, для него другой работы нет? Такого специалиста в охрану? Это все равно, что колоть орехи магическим кристаллом. — Нет, — качнул головой Амарго. — Дело в том, что Кантор... Я его перевожу на другую работу. Полевой отряд жалко. Это действительно будет, как ты сказал, орехи кристаллом. Пусть побудет в охране. Тем более он языки знает. переводишь а почему он в чем-то провинился или сорвался можно сказать почти сорвался почти это как это так что если человек перестал владеть собой в обычной обстановке то рано или поздно он сорвется и на работе кантр не глупый парень и сам это чувствует поэтому он пришел ко мне рассказал все как есть и попросил перевести его в полевой отряд. Убийца, у которого не в порядке нервы, это не убийца, а смертник. Нервы? А когда они у него были в порядке? И в чем это выражается? Он хоть на наркотики не присел? Я не замечал. А проблемы у него начались после той памятной охоты на ведьму. Что-то там произошло, о чем они с этой умолчали. Хотел бы я знать, что именно, но Кантор же не скажет. А у Саэта теперь не спросишь. А что с ним случилось? Я как-то видел Гаэтану и почувствовал, что он прямо сам не свой, что-то у него стряслось, горе какое-то. Но спросить постеснялся. Ты же знаешь Гаэтана, он и так меня не любит, а если я ему начну в душу лезть... Что случилось? то же, что со всеми рано или поздно случается. То ли где-то ошиблась, то ли разведка подвела, но наткнулась на охрану. Первым же выстрелом наповал. Ты бы видел, что творилось с Кантором, когда он узнал. Ребята перепугались до такой степени, что не рискнули сами к нему подходить и позвали меня. — А что именно с ним творилось? — осторожно поинтересовался предводитель. — И почему я не знаю? «Где я был?» «Ты?» Лицо товарища Амарго приобрело выражение беспредельной досады с некоторым оттенком брезгливости. Как раз в это время, в этой самой комнате, наевшись фанги в количестве достаточном, чтобы нормальному человеку отравиться на насмерть, ловил фиолетовых гоблинов при помощи огненных дорожек. «Вы с Кантором точно не братья?» почему у вас всяческие безобразия происходят одновременно, и мне приходится между вами разрываться. — Да демоны с ними, с фиолетовыми гоблинами! — отмахнулся позитивно мыслящий товарищ. — Зато я все-таки научился делать огненные дорожки. — Путем передозировки наркотиков, — ядовито добавил наставник, — в полностью деревянном помещении. самое время и место баловаться с огнем потом вся твоя охрана носилась с ведрами Амарго, ну не начинай все сначала жалобно задрал брови предводитель мы про кантера начали что делал я уже выяснили а он чего такого натворил ты когда-нибудь видел чтобы кантор плакал да ты что огромные темные глаза товарища пассионарио Загорелись нездоровым интересом, Граничащим с восторгом. — В самом деле? Каменное сердце Нашего дорогого кантора дрогнуло, И из этого комка холодной злости Удалось выдавить слезу. — Ты еще балладу напиши, — В сердцах плюнул Амарго. — Романтик ты наш поэтичный. Сердце, видите ли, дрогнуло. Дрогнула вся хижина, И не один раз. И хорошо, что вовсе не рухнула потому как Кантор приложил к этому все усилия — слезу выдавить. Да он устроил форменную истерику с битьем головой о стену и криками, что это он во всем виноват. — Он был трезв? — уточнил вождь. — Абсолютно. Да будь он даже пьян в стельку, он так себя никогда не вел. В чем он виноват, он так и не смог объяснить толком. Я всерьез боялся, что он опять рехнется, но вроде обошлось. Пришлось ему, правда, успокоительного вкатить, а то он не говорить толком не мог, не слушать. Проспался, пришел в себя, вроде все нормально, но после того стал как-то странно себя вести. Странно? По-твоему, до сих пор он вел себя нормально? А Марго, он же все эти годы — Чтоб ты в этом понимал! — Как раз я в этом понимаю, и получше, чем ты. Ты бы в него хоть раз заглянул, как я, так тебе бы обычная видимая истерика тоже показалась переменой к лучшему. — Я не умею заглядывать, — устало вздохнула Марга. — Будем считать, что я тебе поверил, хотя специалист из тебя, мягко говоря, посредственный. Но это же еще не все. Пару дней он пожитался в тоске и печали по хижине, а потом явился ко мне сдаваться. «Что-то сломалось», — говорит. «Что-то не так чувствую, а словами сказать не получается. В общем, не подумайте, чего дурного, но переведите в полевой отряд, потому как работать больше не смогу. В полевой отряд я его не отпустил, там таким тоже не место». Пусть пока в охране побудет, а там посмотрим. Может, придет в себя немного. А нет, так я ему найду работу. Он даже тебе ничего не рассказал? Почему даже? Он мне просто не рассказал. Ты что, думаешь, я у него вместо жилетки для слез? Он ко мне приходит только, когда ему нужен совет. А плакаться он никому не ходит, даже к священнику. Он что, такой рьяный атеист или так не любит плакаться? Он просто узнал по голосу, кто у нас священник, и поэтому к нему не ходит. Одно дело изливать душу какому-то абстрактному священнику, и совсем другое своему товарищу по группе, которому потом придется смотреть в глаза. Так что никто ничего не знает, и ты не узнаешь, потому что он себе где-то за границей приобрел экранирующий амулет. «Он вообще слишком замкнутый какой-то стал», — сказал товарищ пассионарио, доставая сигарету и прикуривая все тем же способом. «Я его мало видел с тех пор, как познакомился заново, но у меня сложилось именно такое впечатление — замкнутый, холодный и опасный, как пистолет». «Ну ты вправду, поэт», — усмехнулся Амарго. Осталось только сесть и балладу написать. Товарищ Кантор, человек-пистолет. Ты у нас любитель революционные стихи сочинять. Ты, помнится, и его собирался к этому полезному делу пристроить? Так ведь я хотел как лучше. Я ведь знал его другим. Если честно, я не подозревал, что он таким станет. Когда он отказался работать в пропаганде, а попросился в боевики, Я думала, это у него временное следствие тяжелого потрясения. Чего-чего, а злым он никогда не был. А я знал, что он не станет работать в пропаганде. Правда, я надеялся, что он просто пошлет нас куда подальше и уйдет в неизвестном направлении. А что он попросится в боевики, я тоже не ожидал. Ну что ж, я пошел. Сообщу Кантору, что для него есть работа, и пусть приступает. — Пусть. Может, этот Ромеро хоть теперь поумнеет и научится уважать товарищей? — Непременно, — согласился Амарго. Кантор — большой любитель плевать на инструкции. И если Ромеро скажет ему что-то вроде того, что он сказал Рико, то и драки как таковой не будет. Не забудь предупредить об этом Сорди. А ты предупреди Кантора, чтобы не вздумал убивать, а то с него станется. «А Ромеро нам все-таки нужен!» «Да прям-таки! Невелика потеря!» А Марго недовольно поморщился и перевел разговор на другую тему. «Как твое ухо?» «Да ничего, все в порядке. Ты же знаешь, я умею регенерировать, так что у меня все быстро заживает. Даже следов не останется, вот увидишь». «Да я-то знаю, но ты все-таки будь как-то поаккуратнее». Как можно было так обжечь ухо? Опять самостоятельно учиться пытался. Да нет, я просто гладил рубашку, а в это время меня москит за ухо укусил. Пассионарио, ты как маленький, честное слово. Вечно с тобой что-то приключается. Представляю себе, чтобы от тебя осталось годам к сорока, если бы ты не умел регенерировать. Ты что, не мог утюгом гладить, как все нормальные люди? Но я же умею. Даже если бы это бедное ухо сгорело полностью, выросло бы новое. И на что бы ты был похож? Ты уж хотя бы уши как-то побереги. А ведь верно!» Молодой человек звонко расхохотался. «Я и забыл! Ведь новое бы выросло такое, каким оно должно быть от природы! Хорош бы я был с разными ушами!» «Да ладно! Не переживай!» чего со мной не случится. Хотелось бы надеяться, вздохнул Амарго и потянулся за шляпой.